действующие лица – Люханов и Авдеев. На знаменитом металлургическом Злоказовском заводе по имени хозяев братьев Злоказовых трудился машинистом невысокий человек средних лет с невзрачным угреватым лицом – Сергей Люханов. Был он работник замечательный, на все руки мастер, женат на образованной, на учительнице с экзотическим именем Августа. при революции на завод приехал родной брат Августы Александра Авдеев. Люханов сделал его своим помощником и выполнял за него всю работу, потому что Авдеев приехал на завод отнюдь не работать. Он был профессиональным революционером и на заводе занимался большевистской агитацией, в чём преуспел. Высокий блондин с усиками, Авдеев скоро стал вождём злаказовских рабочих. Сразу после октября под его началом Рабочие захватывают завод. Вчерашний помощник Сергея Люханова становится комиссаром на заводе. Он и увёз на подводе бывшего хозяина. Сказал, что везёт в острог, но больше хозяина никто никогда не видел. Серьёзный человек Авдеев. Шлёпнуть, ликвидировать любимые слова 1918 года. На заводе Авдеев создал свой вооружённый отряд. И вот в конце февраля Авдеев был вызван в ЧК. в американскую гостиницу. Здесь его поджидал Паша Хохряков, один из руководителей ЧК. Русы и кудри, румянец во все лицо. Красавцем был этот балтийский матрос. И силы страшнейшей, силы и революционной ярости. Здесь в ЧК и обсуждали план, задуманный Голощекиным. Хохряков и Авдеев с группой злоказовских рабочих должны будут тайно проникнуть в Тобольск, сбросить старую власть, и установить новую, большевистскую, после чего установить связь с домом свободы, использовать настроение охраны и увезти семью в столицу Красного Урала. Они входили в город ночью маленькими группами. Как потом описывал сам Авдеев, первыми просочились разведчики: Паша Хахриков и большевичка Таня Наумова. Они изображали любовников. И можно только догадываться, сколько счастья получили от этой игры Матрос и девушка. Это любовная игра потом закончилась браком, но счастливы они будут недолго. Яростный Паша Хохриков погибнет в гражданской войне. Потом в Тобольск пошла группа Авдеева в 16 человек, но они умело распустили слух о тысяче большевиков, окруживших город. Перепуганные жители Тобольска слух подхватили, тысяча превратилась в тысячи. Но авдеевцы опоздали. В игру вступил еще один претендент на звание тюремщика царской семьи. Город Омск, революционная столица Западной Сибири. Амичи тоже прибыли в Тобольск за семьей и царскими драгоценностями. Из дневника. 14-27 марта. Прибытие этой Красной Гвардии из Омска, как теперь называется «Всякая вооруженная часть». Возбудилось здесь всякие толки и страхи. Коменданты наш отряд тоже были смущены. Караул усилен и пулемёт привозится с вечера. Хорошо стало доверие одних к другим в нынешнее время. Ночью омичи попытались силой заставить охрану впустить отряд в дом. Дом был окружён. Но кобылинские охрана выставили пулемёты. Дом свободы остался за охраной. Голощокин немедленно высылает на подмогу екатеринбуржцам еще один отряд. Ну а мечи сильнее. Из дневника. 22 марта. Николай вновь перешел на старый стиль. Теперь до конца дневника он останется верен старому стилю. Стилю его мира. Утром слышали со двора, как уезжали из Тобольска разбойники-большевики. На пятнадцати тройках с бубенцами, со свистом и гиканьем. Их отсюда выгнал омский отряд. Но рано о мечи торжествуют победу. Екатеринбург наносит новый удар. В город вошел третий вооруженный отряд екатеринбуржца Заславского. И одновременно екатеринбуржцы захватывают власть в Совете. Теперь Хохряков – председатель Совета. Авдеев и Заславский – влиятельнейшие его члены. Совет из екатеринбуржцев начинает править Тобольском. Но не оправдались их ожидания. Несмотря на то, что теперь они городская власть, несмотря на все старания Матвеева, их тоже не впустили в дом свободы. Кыбылинский заявил совету: "Мы присланы сюда центром и только ему передадим царскую семью". И тогда вокруг дома начинается борьба телеграмм. Омский совет телеграфирует в Москву требование, чтобы центр разрешил заменить старую охрану омским отрядом. Тобольский совет требует от Москвы заменить старую охрану Екатеринбургскими красногвардейцами. Одновременно Голощёкин пересылает в Москву достоверные сведения, полученные от шпиона, о заговоре монархиста Соловьёвой, готовящемся побеге семьи, как только вскроют реки. Указывается даже судно Мария, на котором должен быть совершён побег. Но Москва загадочно молчит. А пока в Тобольске отряды красногвардейцев ждут, не смеют приблизиться к дому, боятся отлично вооружённых ещё царской выучки стрельцов охраны боятся и друг друга наконец Москва решает вмешаться